Песнь двадцать первая. Тридцать девятый день. Пенелопа приносит лук и стрелы Одиссеевы. При виде их Евмей и Филойтий проливают слезы. Антиной насмехается над ними. Телемах устанавливает жерди для стрельбы и пытается натянуть лук. Одиссей подает ему знак, чтобы он его оставил. Женихи напрасно стараются натянуть его. Одиссей открывает себя Евмею и Филоитию. Они приготовляются к умерщевлению женихов. После неудачного Евримахова опыта натянуть лук, Антиной предлагает отложить стрельбу до другого дня. Одиссей просит, чтобы ему позволили сделать опыт. Женихи тому противятся, но по приказанию Телемаха лук подан Одиссею. Он его натягивает, стреляет И попадает в цель. Дочь светлоокая Зевса Афина Вселила желание в грудь Пенелопы, Разумной супруги Лаэртова сына, Лук женихам Одиссеев И грозные стрелы принесши, Вызвать к стрелянию в целях И тем приготовить им гибель. Вверх по ступеням высоким поспешно взошла пенелопа, Мягко дутлой рукою искусственно выгнутый медный ключ С рукоятью из кости слоновой доставшей царица В дальнюю ту кладовую пошла, и рабыни за нею, Где Одиссеевы все драгоценности были хранимы. Золото, медь и железная утварь чудесной работы — Там находился и туго сгибаемый лук, и, набитый множеством стрел бедоносных колчан, подарен Одиссею этот был лук со стрелами, давно в Лакедемоне, гостем и фитом. Богоподобного еврита с сыном, они же встретились прежде друг с другом в Мессене, где нужно обоим дом посетить Орцилох разумного было. В Мессене тяжбу с гражданами вел Одиссей, из Итаки мессенцы мелкого много скота увели, с пастухами оттуда триста быков круторогих разбойничье судно украло, их Одиссей там отыск Юноша свежести полный был он в то время, его же послали отец и геронты. Ифит отыскивал также пропажу коней и двенадцать добрых жеребых кобыл и могучих работников мулов. Ифиту иск удался, но погибелью стала удача. К сыну Зевесову, Славному крепостью силы великой мужу Гераклу, Свершителю подвигов чудных, пришел он. В доме своем умертвил им самим приглашенного гостя зверской Геракл, пострамивший Зевесов закон и накрытый им гостелюбно для странника стол, За которым убийство он совершил, чтоб коней громозвучно копытных присвоить. Ифит в Мессену за ними пришед, Одиссея там встретил. Евритов лук он ему подарил. Умирая, великий Еврит тот лук злополучному сыну в наследство оставил. Ифит острым мечом и копьем одарив длиннотенным гостем остался ему одисей, Но за стол пригласить свой друга не мог». Прекратил сын в Геракл беспощадной жизни жизнь благородному Ифиту, еврито славного сыну, давшему лук Одиссею и стрелы, И не брал с собою их никогда, Одиссей, на войну в корабле Чернобоком. Память о косте, возлюбленном верно храня, их берег он в доме своем, Но в Отечестве всюду имел при себе их. Близко к дверям запертым кладовой подошед Пенелопа, Стала на гладкой дубовый порог. По снуру, обтесавший брус, тот порог там искусно уладил Строитель, дверные притолки в нем утвердил И на притолки створы навесил. Скважины, снявши замоч ее покрывавшую кожу, Ключ свой вложила царица в замок, Отодвинув задвижку, дверь отперла. Завизжали на петлях заржавивших створы двери блестящей, Как дико мочит выгоняемый на луг бык круторогой. Так дико тяжелые створы визжали. Влезши на гладкую полку, на ней же ларцы из благовонной были одежды, Царица, поднявшись на цыпочки, руку снять одесеев с гвоздя не натянутый лук протянула. Бережно был он обвернут блестящим чехлом, И, доставший лгук, на колено свои положила его пенелопа, Сев с ним и, вынув его из чехла, зарыдала, И долго, долго рыдала она. Напоследок, насытившись плачем, Медленным шагом пошла к женихам многобуйным в собрании Лук Одиссеев, сгибаемый туго неся, и великой тул, Медноострыми, быстро смертельными полной стрелами. Следом за ней принесен был рабынями ящик С запасом меди, железа и с разною утварью бранной. Царица, в ту палату вступив, где ее женихи пировали, Подле столба, потолок там высокой державшего стала, Щеки, закрывши свои головным покрывалом блестящим, Справа и слева почтительно стали служанки, И слово к буйным своим женихам обратив, Пенелопа сказала, «Слушайте, все вы, мои женихи благородные, Дом наш вы разоряете, В нем пиры истребляя богатство мужа, Давно разлученного с милой отчизною, Право, нет вам на то никакого». Меня лишь хотите принудить выбрать меж вами на брак, согласясь с ненавистной супруга. Можете сами теперь разрешить вы мой выбор. Готова быть я ценою победы. Смотрите, вот лук Одиссеев. Тот, кто согнет, навязав тетиву, Одиссеев могучий лук чья стрела пролетит через все их, не тронув двенадцать колец, я с тем удалюся из этого милого дома, дома семейного, светлого, много богатого, где я счастье нашла, о котором и сонное буду крушиться. Сими словами велела она свинопасу Евмею, лук Одиссеев, И стрелы подать женихам благородным. взрыб он заплакал, принявший его. К женихам он пошел с ним. Лук Одисеев, узнав, зарыдал и коровник Филойтий. К ним, обратясь обоим, сказал Антиной негодуя, «Вы, деревенщина грубая, только одним ежедневным занят ваш шум. Отчего вы расплакались?» Горель усилить в сердце хотите своей госпожи, и без вас уж довольно скорбью томиться она бесполезную в долгой разлуке с мужем, сидите же тихо и ешьте. А если хотите плакать, уйдите отсюда, остави и лук вашей стрелы нам, женихам, на решительный бой. Сомневаюсь, однако, я, чтоб легко натянул, кто такой несказанно упорный лук». Многосильного мужа такого, каков Одиссей, был нет между нами. Его я в то время видал и поныне помню о нем, Хоть тогда и ребенком еще был неумным. Так, говоря про других, про себя уповал он, Что сладит с луком, натянет легко тетиву И все кольца прострелит. Бедный слепец! он не думал, что первою жертвою будет стрел Одиссея, который им в собственном доме так дерзко был оскорблен, на которого там и других возбуждал он. Тут к женихам обратясь им сказал Телемах Богоравный, «Горе! Конечно, мой разум привел в беспорядок крани он. Милая мать!» столь великим умом одаренная. Слышу, здесь говорит, что с супругом другим соглашается светлый дом мой покинуть. И я тем довольный смеюсь, как безумец. Час наступил. Женихи, приготовьтесь к последнему делу. В целой Ахейской земле вы такой не найдете невесты, где б не искали» в священном Лепилосе, или в Аргосе, или в Микенах, или в нашей Итаке, или там, на пространстве черной земли матерой. Но хвала не нужна, вы довольно знаете сами, пора начинать нам свой опыт. Берите лук Одиссеев и силу свою окажите на деле. Я же себя самого испытанию хочу здесь подвергнуть. Если удастся мне лук натянуть и стрелою все кольца метко пробить, Удаление матери, мило из дома с мужем другим, и мое одиночество будет сноснее мне уж владеть небесильным луком отца Одиссея. Кончив, он с плеч молодых пурпуровую мантию сбросил, встал И с мечом медноострым, блестящую перевеснявши, Жердзи в глубоких для каждой особенно вырытых ямках Их по снуру уравняв, утвердив. Основание, что прямо все, не шатая, Стояли землей, отоптал. Все дивились, как он искусно порядок Ему незнакомый устроил. Стал телемах у порога дверей, и схватив одиссеев лук попытался на нем натянуть тетиву и погнул он трижды его но упорствуя трижды он вновь разогнулся им овладеть нацепив тетиву уповая в четвертый раз он готов был с удвоенной силой приняться за дело но одисей По условию кивнул головой, отложивший труд, обратился к отцу и сказал телемах богоравный, «Горе мне! Видно, я слабым рожденный, останусь бессильным вечно. Я молод еще и своей рукой не пытался дерзость врага наказать, мне нанесшего злую обиду». Ваша теперь череда, женихи, вы сильнее, Пусть каждый лук Одиссеев возьмет И свершить попытается подвиг. Так говоря, не натянутый лук опустил он на землю, Гладкой дверной половинки его прислонивши, Но рядом с ним и стрелу переную он К ручке замочной приставил. Сел он на стул свой потом, К женихам возвратясь обеспечено, тут, обратясь к женихам, Антиной, сын Евпейтов, сказал им, — С правой руки подходите один за другим вы, начавшие с места, откуда вино подносить на перу начинают. Так Антиной предложил, и одобрили все предложения. Первый, поднявшийся с места, пошел Леодей, сын Ейнопов. Жертвогадатель их был он, и потли кратеры На самом крае стола за обедом садился. Их буйство противно было ему, И нередко он их порицал, негодуя. Первый он должен был взяться за лук роковой, Наблюдая очередь. Став у порога дверей, он схватил Одиссеев лук, Но его и погнуть он не мог. От напрасных усилий слабые руки его онемели. Он с горем воскликнул «Нет!» Не по силам мне Лук Одисеев, другой, попытайся крепость его одолеть, но у многих мужей знаменитых душу и жизнь он возьмет, и, конечно, желание встретить смерть. Чем живому скорбеть о утрате того, что так сильно нас привлекало вседневно с удачи родейством надежды, все мы теперь уповаем, Во всех нас пылает желание брак заключить с Пенелопой женой Одиссея, но каждый, лук испытав одиссеев и силу над ним утомивши, с горем в душе принужден за другую ахейскую деву свататься будет, подарки свои расточая, она же выберет добрую волей того, кто щедрее и приятней. Так говоря...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 Слово печальное, страшное, слышать его мне противно. Душу и жизнь, говоришь ты, у многих людей знаменитых лук одиссеев возьмет, потому что его не способен ты натянуть. Но бессильным от матери был благородный ты, без сомнения, рожден немогучим властителем лука. Многие будут в числе женихов без сомнения способней сладить с ним, Кончил. Потомка завода Меланфия, кликнув, «Слушай, Меланфий, — сказал, — здесь огонь ты разложишь, к огню же близко поставишь покрытую мягкой овчиной скамейку. Жирного сала потом принесешь нам у круг, чтоб могли мы им на огне здесь его разогревший помазывать крепкой лук Одиссеев, тогда он удобнее натянут, быть может, — так он сказал». И Меланфий, огонь разложив при Великой, Близко поставил скамейку, покрытую мягкой овчиной, Сало принес напоследок у круг, И, растаявши сало, начали мазать им лук женихи. Но из них ни который лука не мог и немного погнуть. Несказанно был тукон. Взяться за опыт тогда в свой черед Антиной с Евремахом были должны, между другими отличной мужеской силой. В это мгновение, разом поднявшись из дома вместе вышли Евмей, свинопас и коровник Филойтий. За ними, следуя залу, покинул и царь Одиссей, он, Широкий двор перейдя, за ворота двустворный вышел, позвавший там их обоих, он ласково, сладкую речь обратил к ним. Верные слуги, Евмей Филойтей, могу ли вам открыться, или мне лучше смолчать? Но меня говорить побуждает сердце. Ответствуйте! Что бы вы сделали, если б внезапно демоном вдруг приведенный каким Одиссей господин ваш здесь вам явился? К немуль, к женихам ли тогда б вы пристали, прямо скажите мне, все, что велит вам рассудок и сердце, кончил. Ему отвечал простодушный коровник Филойти, царь наш Зевес. О, когда бы на наши молитвы ты отдал нам Одиссея, Да благостный демон его к нам приводит. Сам ты увидишь тогда, что и я не остануся празден. Тут и Евмей свинопас благородный богов, призывая, Стал их молить, чтоб они возвратили домой Одиссея В верности сердца и в доброй их воле, вполне убедясь, Так им сказал, наконец, Одисей Богоравный. «Знаете же, я, Одиссей, претерпевший столь много напастей в землю отцов, приведенный по воле богов через двадцать лет. Но я вижу, что здесь из рабов моего возвращения только вы двое желаете. Я не слыхал, чтоб другой, кто здесь помолился богам о свидании скором со мною». Слушайте ж, вам расскажу обо всем, что случится должно здесь. Если мне дей истребить женихов многобуйных поможет, вам я обоим найду по невесте, преданное каждой дам, и построю вам дом и вблизи моего, и как братья будете жить вы со мною и с сыном моим телемахом. Вам же и признак могу показать, по которому ясно вы убедитесь, что я Одиссей, вот рубец вам знакомый. Вепрям, вы помните, был я поранен, когда с сыновьями Автоликона охотой себя забавлял на Парнасе. Так говоря, он колено открыл, распахнувший трепицы рубища. Теж, ж, рассмотревши прилежно рубец им знакомый, начали плакать... И, крепко обняв своего господина, голову, плечи и руки, и ноги его целовали. Головы их со слезами и он целовал, и заплачем их бы могло там застать захождение солнца, когда бы им не сказал Одиссей, успокоившись первый, «Отрите слезы, чтоб из дому вышедшие, кто не застал вас так горько плачущих, тем преждевременно тайно откроется наша» должно, чтоб снова. Один за другим, они вместе вошли мы в залу, я первый, вы после, и ждите, чтоб мной был вам подан знак. Женихи многобуйные, думаю, я, не позволят в руки мне взять там мой лук и колчан мой, набитый стрелами. Ты же, Евмей, не дождавшись приказа, и лук, и колчан мне сам принеси». И потом ты велишь, чтоб рабыни немедля заперли в женские горницы двери на ключи, чтоб, если шум или стенанье в столовой послышится им, не посмело тронуться с места из них ни одна, чтоб спокойно сидели все, ни о чем не заботясь и делом своим занимаясь. Ты же, Филойсий, возьми ворота на свое попечение, крепко запри их на ключ и ремнем затяни их задвижку. Так говорил Одиссей Он в двери столовой вступивший сел там опять на оставленные им за минуту скамейки. После явились один за другим свинопас и филойтий. Лук Одиссеев держал евримах, и его над пылавшим жарко огнем поворачивал грея. Не мог он, однако, крепость его победить. Застонало могучее сердце. Голос, возвысив кипящей досадой, он громко воскликнул, «Горе мне! Я за себя и за вас сокрушенный стыжуса. Нет мне печали о том, что от брака я должен отречься, много найдется прекрасных ахейских невест, и вы таки морем объятый и в разных других областях кефаленских». Но столь ничтожными крепостью быть с Одиссеем в сравнении, Так что из нас ни один и немного погнуть был не в силах лука его, То дом нас покроет и в позднем потомстве. Но Антиной сын Евпейтов воскликнул ему, возражая, — Нет, Евремах благородный, того не случится, и в этом сам ты уверен. Народ Аполлонов Великой сегодня празднует праздник. В такой день натягивает лук неприлично, спрячем же лук. А жердей выносить нам не нужно отсюда, пусть остаются. Украсть их, конечно, никто из живущих в доме царя Одиссея рабов и рабынь не помыслит. Нам же опять благовонным вином пусть наполнит глашатой кубки, а лук Одиссеев запрем». Совершив возлияние, завтра поутру пускай-ка Наш разумный Меланфий приведет нам отборных, Чтоб здесь принести Аполлону лука-сгибателю бедра их в жертву. Согнуть он поможет, лук-одиссеев, И силы над ним не истратим напрасно. Так предложил Антино, и одобрили все предложения. Тут для умытия рук им глашатые подали воду. Отроки светлым кратеры до края, Наполнив напитком в чашах, его разнесли, По обычаю справа начавши. Вкусным питьем насладились они, сотворив возлияние. Хитрость замыслив, тогда им сказал Одиссей многоумный, «Слух ваш ко мне, женихи, и склоните, дабы я...» Высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце. Вот вам, тебе, Евремах, и тебе, Антиной Богоравный, Столь рассудительно дело решившие, добрый совет мой. Лук отложите на волю бессмертных, предав остальное. Завтра решит Аполлон, кто из вас победителем будет. Мне же отведать, позвольте чудесного лука». Узнать мне дайте, осталось ли в мышцах моих изнуренных хоть мало силы меня, оживлявшей в давнишние младости время, или я вовсе нуждой и бродячим житьем уничтожен, кончил. Но просьбы его не одобрил никто. Испугался каждый при мысли, что с гладко блистающим луком он сладит. Слово к нему, обративший сказал Антиной сын Евпейтов, что ты негодный бродяга, не вовсе ли рассудка лишился. Мало тебе, что спокойно допущенный в общество наше здесь топируешь, обедая с нами, и все разговоры слушаешь наши, чего никогда здесь еще никому нищему не было нами позволено. Все недоволен. Видно, твой ум отуманен медвяным вином. От вина же всякой его неумеренно пьющий безумеет. Был им некогда еврейтен, многославный кентавр, обезумлен». В дом Перефоя, великую славного силой вступивший, праздновал там он с лапифами. Разума, пьянством, лишенный буйствовать зверски, он вдруг принялся в Перефоевом доме. Все раздражились с лапифы. Покинув трапезу из залы, силой его утащили на двор. И нещадную медью уши и нос обрубили они у него. И рассудка вовсе лишенный кента бежал по ношеньям покрытый. Злая зажглась от того у кентавров с лапифами распря, Он же от пьянства там первый плачевную встретил погибель. Так и с тобою случится, бродяга бессмысленный, Если этот осмелишься лук натянуть. Не прославлен будешь ты в области нашей, На твердую землю ты будешь к злому эхету, Царю всех людей истребителю сослан. Там уж ничем не спасешься от гибели жалкой. Сиди же смирно и пей. И на старости силой не спорь с молодыми. Он замолчал. Возражая, сказала ему Пенелопа, «Нет, Антиной». Непохвально б весьма и неправедно было, если б гостей Телемаховых, кто здесь лишал их участка. Или ты мыслишь, что этот старик, натянувший великий лук Одисеев, на силу свою полагаясь, помыслит мной завладеть и свою безрассудно мне руку предложит. Это, конечно, ему не входило и сонному в мысли. Будьте ж спокойны». И доли таким опасениям не мучьте сердце, сердца, Ни вздумать того, ни на деле исполнить не можно. Тут Евремах, сын Полибиев, так отвечал Пенелопе. «О, многоумная старца карии, дочь Пенелопа! Мы не боимся, чтоб дерзость такую, — замыслил он. Это вовсе не сбыточно. Мы лишь боимся стыда, мы боимся толков». Чтоб кто не сказал меж низкой породой, Жалкие люди они. За жену беспорочного мужа вздумали свататься, Лукаш его натянуть не умеют. Вот посетил их наш брат по бродяга, покрытый отрепьем, Легкой рукой тетиву натянул, И все кольца стрелой метко пробил он, так скажут. И будет нам стыд нестерпимый, Кончил. Разумная старца и кария дочь возразила, «Нет, Евремах, на себя порицание и стыд навлекают люди, которые дом и богатство отсутственных грабят правду забывши, а тут вам стыда никакого не будет, этот же странник и ростом высокой, и мышцами сильный, родом не низок». «Рожден, — говорит он, — отцом знаменитым. Дайте же страннику лук одиссеев, увидим, что будет. Слушайте так же, и то, что скажу я, исполнится верно. Если натянет он лук, и его Аполлон тем прославит, мантию дам я ему, и красивый хитон и подошвы ноги обуть, дам копье на собак и навстречу с бродягой, так же и меч он получит с обеих сторон заощренный». После их сердцем желанную землю его я отправлю. Ей возражая, сказал рассудительный сын Одиссеев, «Милая мать, Одиссеевым луком не может никто здесь властвовать. Дать ли, не дать ли его, я один лишь на это право имею. Никто из живущих в гористые таки или на каком острову с многоконной Элидою смежным, если придет мне на ум». Здесь никто запретить мне не может страннику стрелы и лук подарить и унести их позволить, но удались. Занимайся, как должно, порядком хозяйства, пряжей, тканьем. Наблюдай, что пробы неприлежны в работе были. Судить же о луке не женское дело, а дело мужа и ныне мое. У себя я один, повелитель, так он сказал. Изумяса обратно пошла пенелопа. К сердцу слова многоумные сыны, приняв и в покое верхнем своем затворяса, в кругу приближенных служанок плакала горько она о своем одиссее, покуда сладкого сна не свела ей на очи богиня Афина. Тою порою, взяв стрелы и лук, свинопас к Одиссею с ними пошел, На него всей толпой женихи закричали. Так говорили одни из ругателей дерзко надменных. «Стой, свинопас бестолковый, куда ты бредешь, как безумный, с луком? Ты будешь своим же собакам, которых вскормил здесь сам, чтоб свиней сторожить на съедение выброшен, если нам, Аполлоны, блаженные боги, даруют победу». Так говорили они свинопас оглушенный их криком лук арабев уж готов был поставить на прежнее место но телемах, на него погрозятся разгневанный крикнул с луком суда ты евмея шалел уж не хочешь ли воли всех угождать не трудись! Иль тебя хоть и старты я в поле камнями сам провожу молодой старика одолеет Если бы силой такой я один одарен был, Какую все совокупно имеют они, женихи Пенелопы, В страхе тогда по своим бы домам Разбежались разом все они, В доме моем беззаконии, творящие много. Так он сказал им, Они, неописанный, подняли хохот. В сердце, однако, у них на него присмирела досада. Волю его исполняя, Евмей через залу прошедший лук и колчан со стрелами вручил Одиссею. Потом он, кликнув усердную няню его Евриклею, сказал ей, «Слушай».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 Не мимо ушей Евриклея его пролетело слово. Все двери тех горниц, где жили служанки, замкнула тотчас она, а Филойтий, покинув украдкую залу, вышел на двор, обнесенный оградой, и запер ворота. Был там в сенях корабельный пеньковый канат, им связал он крепко затвор у ворот. И в столовую снова вступивший, Сел там опять на им за минуту скамейки, очи вперив в Одиссея, который в руках, обращая лук свой туда и сюда, осторожно рассматривал целы роги, и не было ли что без него в них попорчено червем. Глядя друг на друга, также женихи меж собой рассуждали, «Видно, знаток он, и с луком привык обходиться. Быть может, луки работает сам, и имею уж лук на им дома, намерен его по образчику этого сладить. Видите ли, как он, бродяга, негодно его разбирает? Но, — отвечали другие насмешливо первым, — удастся, опыт уж верно ему». И всегда пусть такую ж удачу встретит во всем он, Как здесь с Одиссеевым сладивши луком. Так женихи говорили. А он, преисполненный страшных мыслей, Великой осматривал лук, Как певец, приобыкший цитрую звонкой владеть, Начинать песнопенье готовясь, Строит ее, и упругие струны на ней Из свитый, свиты тонко тягучих кишок Без труда напрягает. Так без труда во мгновение лук Непокорный напрягком. Крепкую правой рукой тетиву потянувшую Он ею щелкнул. Она провизжала, как ласточка, Звонкая в небе, Дрогнуло сердце в груди женихов, и в лице изменились все. Тут ужасно Зевес загремел с вышины, подавая знак, и живое веселье в грудь Одиссея проникло. В громе Зевесовом он предвещание благое услышал. Быструю взял он стрелу. На столе от него недалеко вольно лежавшую, Прочие ж заперты в тесном колчане, были, Но скоро их шум женихам надлежало услышать. К луку притиснув стрелу, Тетиву он концом оперенным, Сидя на месте своем, натянул И, прицелеса в кольца выстрелил, Быстро Первого все до последнего кольца, их не задев, Пронизала стрела, заощренная медью. Тут, обратясь к телемаху, воскликнул стрелец Богоравный, «Видишь, что гость твой тебе телемах не нанес посрамления? В цель я попал, да и лук натянуть Одиссеев Немного было труда мне» еще не совсем я с китая утратил силы хотя женихи ругаются мной беспощадно должно однако покуда светло угощение иное им приготовить и пение с звонкою цитрой душою пира на новый теперь им приличнейший лад перестроить так он сказал И бровями поел. Телемах богоравный Понял условленный знак. Он немедля свой меч опоясал, В руки схватил боевое копье И за стулом отцовским стал, Ко всему изготовясь Оружием метным блестящий. Жертва-гадатель — На обязанности Леодея было следить, не будет ли во время жертвоприношения каких-либо знамений и гадать по внутренностям жертвенных животных. Он же следит за возлияниями и поэтому сидит возле кратера, в котором вино смешивали с водой. Рассматривал цел роги, для большей упругости лук отделывался по концам рогом.